«Почему надо запирать спальни по выходным?» — спрашивал Чесвик или кто-нибудь еще. «Неужели и по выходным мы сами себе не хозяева?» «Да, мисс Гнуссен», — говорил МакМёрфи, — «почему?» «Мы знаем по прошлому опыту, что если не запирать спальни, вы после завтрака снова ляжете спать». «Это что, смертный грех?» «Ведь нормальные люди поздно спят по субботам и воскресеньям».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 «Что там с сигаретами, мисс Гнуссен? Я, кажется, ничего не знал. Доктор, я считаю, что выкуривать за день три-четыре, а то и пять пачек слишком много. А именно, это и происходило у нас на прошлой неделе после прибытия мистера МакМёрфи. Я решил, что разумнее всего, взять на хранение сигареты, купленные больными, и выдавать каждому по пачке в день».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 Но, по-моему, немного удивлялся, что не терпит больших притеснений от персонала, а особенно удивлялся тому, что старшая сестра не находит для него более сильных слов. «Я думал, ваша старая стервятница покрепче», — сказал он как-то после собрания Хардингу. «Может, чтобы вправить ей мозги, ее и надо было только осадить разок?» «Нет, нет», — он нахмурился, — «она себя так ведет, как будто лучшие козыри»